Глава пятая. Пятница, 20 мая, 16 часов 35 минут. Взгляд умный, черты лица мягкие, но мужчина делал всё возможное, чтобы убить в себе признаки интеллекта, и старался казаться грубым. Грозно хмурил брови, делая стеклянные глаза, играл желваками, агрессивно выдвигая вперёд нижнюю челюсть. И одежда у него в жестком стиле. Кожаная косуха, футболка с черепами, джинсы милитари, ботинки с тупым твердым носком. Неудивительно, что на допрос его доставили в наручниках. Кауров ждал встречи с гражданином Черепановым, пока оформляли привод, внес в протокол допроса паспортные данные. И продолжал заполнять шапку, когда задержанного усадили за приставной стол. «Зря стараешься, начальник. Пока не будет адвоката, я и слова не скажу». «Когда будет адвокат?» — спокойно, не поднимая глаз, спросил Кауров. «Я откуда знаю? Я еще не обращался!» «Тогда завтра будет? Или послезавтра?» «За это время след остынет, и мы уже никогда не сможем взять настоящего убийцу», — самым серьезным видом проговорил Кауров. «А есть след настоящего убийцы?» — Черепанов сверлил следователя взглядом, не зная, верить ему или нет. «Ты избил Баркова. «Разбил ему нос и на этом остановился. Так я понимаю?» «Не бил я никого!» Осадина на кулаках. «Да в стену молотил!» Экспертиза подтвердит, что вы, гражданин Черепанов, избивали Баркова, и что вы находились в его доме. Кауров перешел на официальный тон, и это подействовало. Черепанов подобрался, расправил плечи, но голова опустилась вниз под тяжестью вины. Также есть показания свидетелей, которые видели, как вы сажали Дарью Черепанову в свой фургон. Добивал его Кауров. Опять же, отпечатки ваших пальцев на месте преступления. Он не лгал. Собака вывела кинолога к месту, где находился грузовой автомобиль с длинным фургоном. Оперативники разыскали людей, которые видели мужчину и женщину по описаниям, походивших на Николая и Дарью Черепановых. Да и сама Дарья не отрицала, что гостила вчера у Баркова. Криминалистам удалось снять отпечатки пальцев, принадлежащие Черепанову. Официального заключения экспертизы пока нет, но сравнительный анализ уже проведён результат зафиксирован. «Ну хорошо, я был у Баркова, я бил ему морду», резко подняв голову, признался Черепанов. «Но я его не убивал». «Били вы его жестоко». «Но до первой крови не больше». «Из носа кровь пошла». «Из носа». «И вы остановились». Сказал, если еще раз к Дашке сунется, я его убью. Барков умылся, открыл бутылку пива. Пристально глядя на Черпанова, медленно проговорил Кауров. Вы видели, как он пил пиво? Не видел. Не пил он пиво, когда мы уходили. Вы забрали жену, ушли и больше не возвращались. Больше не возвращался. Ваша жена может это подтвердить? Конечно, может. Я же на мани своей подъехал. У меня там спальник. Отъехали чуть-чуть. Если честно, была у меня мысль вернуться и еще раз по сапатке этому козлу врезать. Но Дашка на меня как набросится. Прямо там, спальники спальнике. Ну, ну это... Я после этого даже не размяк, растаял. А далеко отъехали? Да нет, не очень. Может, видели, кто в дом к Баркову заходил? Нет, не видел. Я так понимаю, Барков свою собаку на привязи оставил. «Ну да, она там в клетке куковала. А выпускал её Барков или нет, я не знаю, я обратно не возвращался». «Тогда кто к нему заходил?» «Да, да. не знаю я». «Вы калитку за собой запирали? Дверь?» «Закрывал, он но не запирал. А зачем?» «Может, на улице что-то подозрительное видели?» «Да не помню». «Хотя...» — Черепанов задумался. «Что такое?» пронзил задержанного взглядом Кавуров. «Мужик там в темноте какой-то стоял». «Где там?» «На дороге. Мы вправо свернули, а он там слева стоял за дорогой в темноте. Фонари почти везде светили, а над ним темно». От волнения кадык Черепанова двигался, как живая мышь в глотке питона. «Даша видела этого человека?» «Не знаю». «Я и сам на него внимания не обратил, то есть увидел, но только сейчас вспомнил». «Не обратили внимания», — в раздумье, растягивая слова, повторил Кауров. Черепанов ворвался в дом, избил хозяина. Одно это уже уголовное преступление, а стоящий на дороге мужчина — потенциальный свидетель, который мог дать против него показания. А он не обратил внимания. «Как минимум нелогично». «Я же не думал, что мне оправдываться придется», — правильно понял Черепанов. «Что я такого сделал? Ну, морду набил! Да и в запале я был!» «А человек был? Ну да. Подозрительный. Я не говорил, что подозрительный». «И никто не говорил. И никто не видел, как этот человек заходил в дом к Баркову, а вас видели». «И что?» — запаниковал Черепанов. «И что?» Мрачно усмехнулся Кауров. В таких случаях Евграфов предлагал чисто сердечное признание в обмен на состояние аффекта. Но это нечестно. Прежде всего, перед законом. Черепанов избивал Каурова в состоянии сильного душевного волнения, с этим трудно спорить. Но если он вернулся и добил потерпевшего, это уже другое. Это уже хладнокровный расчет, пусть и на горячую голову это уже умышленное убийство совсем отсюда вытекающим а нанести мощный точечный удар черепанов мог мужчина он физически крепкий избиение баркова это подтверждает советую вам нанять хорошего адвоката вы не верите что там на дороге мужик стоял я верю в факты а результаты экспертизы еще не готовы Криминалисты отработали на месте происшествия, изъяли следы, относящиеся к совершенному преступлению. Возможно, выяснится, что Баркова ударил в кадык не Черепанов, а кто-то другой, но выяснится не сегодня и даже не завтра. А заключать Черепанова под стражу нужно сейчас. Восстановление о привлечении в качестве обвиняемого, ходатайство в суд об избрании меры пресечения, материалы, чтобы обосновать необходимость заключения под стражу. Впрочем, бумажная волокита Каурова не пугало как и хождение по судам. Его беспокоила перспектива осудить невиновного. Следователь — это прежде всего человек, а потом уже орудие правосудия. «Экспертиза», — мыкнул Черепанов. «Ловко ты меня развел, гражданин начальник. След остынет, не сможем взять настоящего убийцу». «А настоящий убийца — это человек, о котором вы говорите? В темноте, на дороге?» «Да, в темноте, на дороге!» агрессивно сказал мужчина. «Но тромчу он это! От него такая жуть исходила!» «Вы же не обратили на него внимания», — напомнил Кауров. «Ай, что вам говорить?» — махнул на него Черепанов. «А говорить придется. Только в присутствии адвоката!» «Как вам будет угодно». Кауров не мог отказать Черепанову в его законном праве давать показания в присутствии адвоката. Велел увести задержанного а сам обложился бумагами, чтобы встретить этого самого адвоката во всеоружии. Появился Евграфов. Кауров поднялся, приветствуя начальника. Тот одобрительно кивнул, глянув на него сверху вниз. «Смотрю, ты посвежал, Кауров», — заметил он. я немного подумав, с хихицей спросил. «Человеком себя почувствовал?» «Я всегда был человеком». «Что там у тебя по делу? Сознался этот, а как его?» Черепанов. «Сознался?» «Признал, что избил Баркова. Избил и ушел, больше не возвращался». «А он должен был возвратиться?» Барков не умер после первой серии ударов. Он умылся, на кухне открыл бутылку пива. Только тогда кто-то пришел его добить. «Черепанов и пришел!» «Очень может быть», — кивнул Каоров. «Ты сомневаешься?» Искоса посмотрел на него Евграфов. Да нет. Хотя Черепанов и говорил о каком-то мужчине, который наблюдал за домом Баркова. Кто видел этого мужчину? Только Черепанов. Его загнанное больное воображение видело. Не было никого, не надо ничего усложнять. Черепанов бил Баркова, бил. Он его и убил. Да, но человек, возможно, на самом деле существовал. Возможно, он всего лишь следил за Барковым, Но когда представилась возможность, зашёл в дом и добил его. «Зачем кому-то следить за Барковым?» «Не скажу, что его супруга вызывает у меня подозрения, но там не все гладко. В момент убийства супруги находились в ссоре. Возможно, это далеко не первый их конфликт. И не беспочвенный. Баркова старше мужа на шесть лет. У нее ребенок от первого брака. Воспитывает его бабушка, спрашивается, почему?» «Спрашивается, почему? Я должен ответить на этот вопрос!» Евграфов возмущенно повел бровью. на лицо конфликтная ситуация. Возможно, Баркова пошла на кардинальные меры, чтобы ее разрешить. Заказала своего мужа? Не знаю». «Не знаешь, так и не говори! Черепанов убил Баркова. Тут все ясно, как божий день. Все, давай без самостоятельности!» Кауров удивлённо повёл бровью, Евграфов это заметил. «Без самодеятельности!» — поправился он. И ушёл, не прощаясь. Дверью не хлопнул, и на том спасибо. Кауров задумался. С одной стороны, Евграфов прав. Черепанов виновен уже в том, что избил Баркова, а бил он с ожесточением бешеного человека, можно сказать, убивал. Какое к нему может быть снисхождение?» И все-таки Кауров решил прогуляться на улицу матроса-железняка. Сначала отправился домой, перекусил сам и накормил кошку, затем в гараж, взял машину и подъехал к дому Баркова. Место преступления отработали от и до, составили подробное описание, задокументировали каждую деталь, одних только фотографий сотни три. Труп, разумеется, увезли, но производить уборку хозяйки дома не разрешили. Вдруг откроются новые обстоятельства. Потребуется повторный осмотр. В доме сейчас тихий ужас. Первый этаж в крови, на кухне меловые разводы. Честно говоря, Кауров и не ожидал застать Баркову дома. И даже надеялся на это, чтобы поскорее вернуться к своей котофее, принять душ и лечь спать. Но в окнах второго этажа горел свет, значит, Баркова осталась дома, хотя и могла отправиться к матери. Тамбов не так уж и далеко. Тем более, что там у нее ребенок. Почему не уехала? Может, кого-то ждет? А может, этот кто-то уже у нее в гостях? Мужчина в доме новоиспеченной вдовы явление в высшей степени подозрительное. гауров не искал встречи с Барковой, не видел в этом смысла. Сама она о возможном любовнике не скажет, о киллере, которого наняла тем более... Он мог осмотреть дом на правах следователя, но это может вызвать негативную реакцию с её стороны. Возможно, последует жалоба, о чём, конечно же, узнает Евграфов. А он чётко сказал «без самодеятельности». Иначе Кауров перестанет чувствовать себя человеком. Евграфов очень легко мог испортить ему жизнь, об этом не стоило забывать. Кауров отъехал от дома, но встал так, чтобы видеть ворота. Если кто-то выйдет или зайдет, он увидит. А дальше действовать по обстоятельствам. Очень хотелось знать, кто гостит у Барковой или кого она еще только ждет. На это может уйти вся ночь, но поздно уже отступать. Да и считай, некуда. Кроме кошки дома Каурова никто не ждет. И все потому, что его жизнь в свое время дала сбой. Родион подумал о Барковой, о ее первом муже, от которого она ушла. Он знал, каково это, когда уходит любимая жена. И Баркова в своё время начала новую жизнь, и Марина, судя по всему, счастлива в браке. Время шло, по улице проходили люди, проезжали машины, но в дом к Барковой никто не сворачивал и обратно не выходил. И на дороге никто не стоял, наблюдая за домом. Ближе к двенадцати в доме погасли все окна. Заснул и Кауров, направив на дом камеру видеорегистратора. Так всю ночь и провел, то засыпая, то просыпаясь. Утром просмотрел запись, но так ничего подозрительного и не заметил. А в половине седьмого Баркова куда-то уехала, причем в машине находилась только она. Похоже, Кауров зря потратил время.